Глава двенадцатая Они шли по коридору в уютном молчании, и Эмбер вдруг поймала себя на мысли, что ей хочется опереться на сильную мужскую руку, прислониться головой к надежному плечу и спросить, не устал ли ее спутник. Грустная улыбка мелькнула на губах и сразу же пропала. Императору не стоит знать, о чем она думала. Дверь, ведущая в ее комнаты, показалась непростительно близко. Эдвард замедлил шаг. «Спокойной ночи!» Показалось или в его голосе послышался вопрос? Император протянул руку. Не колеблясь, Эмбер вложила свою. «Спокойной ночи, Ваше Величество!» Он улыбнулся и вдруг, не отрывая взгляда, поднес ее ладонь к губам. Еле ощутимо коснулся, вызывая дрожь во всем теле и сразу же выпустил, отступив на шаг. «Приятных сновидений, госпожа дара «И вам!» Только и смогла ответить она. Император распахнул дверь. «Что это было?» Спросила Эмбер у самой себя, когда зашла в комнату. В какой-то миг ей показалось, что Эдвард... Нет, он не мог смиренно ждать ее приглашения. Он император, монарх и привык получать все, что захочет, тем более женщину. Любопытство ради, Эмбер открыла вертэкран и собиралась ввести поисковый запрос о связях императора, когда вдруг услышала шум в пустой комнате. Мысли понеслись вскачь. Неужели отец Алекс решил похитить дочь? Или же это репортеры, желающие узнать пикантные подробности жизни той, кто совсем недавно был первым врагом могущественной империи? Эмбер вскочила и схватила первое, что попалось под руку. Кажется, это была ваза. «Кто здесь?» – рявкнула она. «Немедленно выходите, или я позову охрану!» «Это... это мы! Нам нужна твоя помощь!» Отозвался из угла знакомый голос. Эмбер даже подпрыгнула, настолько зловеще и неожиданно это прозвучало. Выдохнула с облегчением, когда узнала нарушителя спокойствия. «Алекс?» «Мама, да тише ты!» «Что случилось? Почему тише? Что ты вообще здесь делаешь?» «Мам, я...» «Тебя выставили из Сандрингем-Паласа?» Ужаснулась Эмбер. Нет, я, мы уехали, но оставили записку. Мы. Добрый вечер, раздался второй голос, мальчишеский и явно более воспитанный. По крайней мере, здороваться представителя этого голоса научили. Эмбер вздохнула и поставила вазу на место. Так, дети, строго проговорила она. Объясняйте. Видимо, ситуация и вправду была серьёзной, потому что даже Алекс на ненавистные дети не среагировала. «Вот, Мэтью, кто же ещё это мог быть?» вышел вперёд, протягивая конверт. «Алекс сказала, что только вы сможете помочь. Я понимаю, что здесь не очень много, и найду ещё...» Эмбер поняла две вещи. Ей протягивают деньги. Наличкой, дикость какая. И достаточно крупную сумму. И дочь в ситуации, когда нужна была помощь, пришла к ней и привела парня, который ей не безразличен. У Эмбер от ликования сердце просто взорвалось. Она поняла, что глупо улыбается. Мэтт нахмурился и обиженно засопел. «Мама, что с тобой?» – ворчливо заметила дочь. «День был тяжелый. Давайте мы сядем в кресло, и вы мне все расскажете». «Я хочу, чтобы вы взяли деньги и сказали слова», – услышала она от мэта торжественное. «Какие?» – удивилась Эмбер. «Мама, не тупи!» — сплеснула руками Алекс. Она даже ничего не успела сказать или даже рявкнуть на дочь, потому что «не тупи» звучало до ужаса обидно. Но парень стал пояснять, и она сосредоточилась, потому что по детям было видно, что дело серьёзное. «Нам адвокат нужен! Это дело жизни и смерти!» Госпожа дара медленно осознавала сказанное. Она вдруг заметила, что дочь была собрана, а Мэтью бледен и решителен. «Что они натворили?» «Вы что, кого-то убили?» Вырвалась у нее. Эмбер все же села в кресло. Как-то стало тревожно. Алекс кинула на нее такой взгляд, что адвокат поняла. «Еще немного, и будут убивать ее саму». «Ладно, давайте по-другому. Алекс, ты прекрасно знаешь, что есть понятие адвокатской тайны, и все, что сказано в рамках даже простой консультации, не подлежит разглашению. Итак, что случилось?» «Сколько вы возьмёте за то, чтобы вытащить дядю Джона из тюрьмы?» — хрипло спросил мэт «Немедленно!» «Но я не могу этого сделать!» Вот тут Эмбер растерялась. Она снова попала в ситуацию, когда не могла сказать правду. «Я могу лишь заверить, что делается всё возможное и даже близкое к невозможному, чтобы...» «Понятно! Тоже только болтовня!» Мэтт отвернулся и направился к двери. Переходим к моему первоначальному плану. Тебе, Алекс, лучше остаться здесь, во дворце. Ты что, реально считаешь, что организация побега из тюрьмы – это лучшее, что можно придумать?» – всплеснула руками дочь. «Организация чего?» Вот сейчас Эмбер показалась, что она просто бредит. Хороший вариант для окончания этого ненормального дня. «Вы думаете, у меня не получится?» – с вызовом сверкнул глазами парень. «Получится. Непонятно почему, но Эмбер была в этом уверена. «Но что потом? Побег косвенно подтвердит вину. Твоего дядю объявят в межмировой розыск. И что, всю жизнь скрываться?» «А так что?» – огрызнулся Мэтью. Было заметно, что он в отчаянии. «Ни отец, ни дед ничего не делают. Давай подождем!» – передразнил он. Эмбер вздохнула и помассировала виски. Больше всего на свете ей хотелось раздеться и нырнуть под одеяло, забывшись до утра. А вместо этого она должна была успокаивать подростка. «Мэтт, послушай», — начала известный адвокат. «Иногда кажется, что взрослые делают странные вещи, и только потом, через очень много лет, ты понимаешь, что они были правы». «Правы в чём? Отказаться от него?» «А кто от него отказался?» «Да все!» Мэтт в волнении схватился за голову, взъерошив волосы. «Отец с дедом только и могут, что сидеть и ждать, что скажет император. А сам Эдвард, он просто отказался от друга». «Почему отказался?» – опешила Эмбер. «Он позволил арестовать его и посадить в тюрьму. Будь он на самом деле его другом, то давно приказал бы отпустить». «И что дальше?» – голос Эмбер зазвучал резко. «Всю жизнь жить со сознанием того, что тебя помиловали за дружбу с монархом? А так он проведет полжизни в тюрьме». «Приговор еще не вынесен», – резко одернула его Эмбер. «Так пока, мой милый, осудил его только ты сам». Слова заставили Мэтью задохнуться от возмущения. «Полковник Уайт – самый честный и преданный человек!» – закусил удила мэт «Императору и Альвиону!» «Хорошо, что пока что интересы его величества и страны совпадают!» – проворчала Эмбер, судорожно пытаясь понять, как остановить этого защитника дяди Джона, пока он дров не наломал. мэт осторожно окликнула друга Алекс. «Послушай, мама говорит, что делается все возможное!» Эмбер устала, улыбнулась и сжала ладонь дочери, без слов благодаря ее за поддержку. И только хотела сказать, что первой реакцией императора был приказ освободить Джона, но в коридоре было как-то неспокойно. Топот, приглушенные тревожные фразы, вдруг в дверь заколотили. «Госпожа дара откройте! В чем дело? нарушители на территории дворца?» На мгновение она растерялась даже, почувствовав себя преступницей. «Быстро в спальню и сидеть как мыши!» приказала она детям. Те моментально повиновались. Подождав, пока они скроются, Эмбер открыла дверь. Двое людей в серых костюмах стояли у порога. «Есть ли у вас в комнатах посторонние?» «Что?» – фыркнула она. «Что вы себе позволяете?» «Простите, мисс, мы лишь выполняем свою работу. Итак, вы видели кого-нибудь незнакомого?» «Сейчас я вижу вас. А ранее...» С учетом того, что я недавно прибыла на альвион я постоянно вижу незнакомые лица. Мисс, простите, но если вы не ответите на наши вопросы, мы будем вынуждены арестовать вас? Неужели?» Она прищурилась. «Надеюсь, вашей заработной платы хватит на выплату мне компенсации». «Ну, знаете ли...» Безопасник шагнул к Эмбер. «Прекратите этот балаган!» Вдруг раздался знакомый раздраженный голос. Если охрана дворца работает из рук вон плохо и даже не знает, кто пробрался и с какой целью, то не надо изображать бурную деятельность постфактум». Охранники переглянулись, вытянулись по струнке. Эдвард вышел из тени коридора. «Что здесь происходит?» «Ваше Величество, во дворец проникли двое», отрапортовал старший из них. «По пропуску полковника Уайта». «Интересно, с чего вы решили, что это неизвестные?» «Но ведь полковник Уайт...» Охранник явно замялся. «Задержан, да. О чём мне знать не обязательно, верно? Ваше Величество, свободны!» Император мотнул головой по направлению двери. «Но не заставляйте меня повторять дважды, господа!» Ледяным тоном процедил Эдвард. «И передайте начальнику охраны, что я жду его с рапортом в...» «Завтра весь день расписан», — подсказала Эмбер. «Послезавтра тоже». «Пусть пришлет рапорт по почте. Свободны!» Охранники козырнули и поспешили выйти. «Давно вы здесь стоите?» — поинтересовалась Эмбер. «Достаточно, чтобы узнать, что я никчемный друг», — зло усмехнулся Эдвард. И потом императора Эмбер поняла, что он мало того, что этот самый разговор слышал, так еще и не на шутку задет им. «Дети, выходите!» — вздохнула она. Алекс вышла с лёгкой улыбкой, как будто она действительно была рада видеть его величество. мэт напротив, выглядел хмурым и недовольным. Мало того, что его план не удался, так он ещё и справедливо ожидал взбучки. «Итак...» – император опустился в кресло и закинул ногу на ногу. «Мистер Мэтью Уайт, я даже не буду интересоваться причинами, которые побудили вас проникнуть во дворец». «Конечно, вы же подслушивали...» Буркнул мальчишка, с вызовом глядя на того, кого до сегодняшнего дня считал другом дяди. Алекс непочтительно фыркнула, а Эмбер прикусила губу и отвернулась, скрывая улыбку. «Что еще остается делать, если у вас не хватает смелости сказать мне все в лицо?» «Я не трус!» Возмутился мальчик и тут же сник под жестким взглядом. «Ваши поступки свидетельствуют об обратном!» Холодно отозвался Эдвард. «Я...» Глаза Мэтта подозрительно сверкнули. «Дядя Джон считал вас своим другом. Ради вас он готов был на всё, а вы, вы и пальцем не пошевелили, чтобы вытащить его из тюрьмы». Эдвард молча смотрел на него. Минута другая. И мальчишка опустил голову, признавая своё поражение. Император кивнул. «Завтра вас отвезут в имение. Наказание за ваш поступок определит ваш отец». «Но ведь мэт всего лишь хотел...» Начала возмущаться Алекс и под тяжелым взглядом императора поспешила прикусить язык. — Я бы не рекомендовал испытывать мое терпение, — холодно предупредил Эдвард. — Ничуть не сомневаюсь, чья была идея пробраться во дворец. — Ваше Величество! — Мэтт шагнул вперед. — Это все? — император оборвал его взмахом руки. — Когда мне станет интересно ваше мнение, мистер Уайт, я обязательно спрошу. «Пока что вы сказали более чем достаточно». Парень опустил голову. «Итак, Алексия, вы нарушили мой приказ домашнего ареста и к тому же заставили волноваться вдовствующую императрицу». «Я... Понимаете, я просто очень хотела повидать маму». Эмбер, несмотря на серьезность ситуации, с трудом удержалась от смеха. Настолько выразительна была ее розововолосая леса И Алекс удалось даже выжать из себя слезинку. заблестевшую, как капелька росы на заре. И зачем дочь рвалась в империю, в лучший во всей вселенной технический университет? Могла бы просто пойти в театральный. Но на императора, правда, это не подействовало. По всей видимости, натренировался, общаясь с актрисами и моделями. В том, что и те, и другие в избытке водились в жизни Эдварда, госпожа Нет не сомневалась. «Неужели?» Император скрестил руки на груди. «И что же мешало вам воспользоваться средствами связи и просто сообщить желание приехать?» «Ну...» Алекс явно рассчитывала на большее сочувствие со стороны зрителей. «Ясно», — Эдвард поднялся. «Знаете, милая леди, меня все больше посещает мысль, что всю жизнь вам слишком много было позволено, и вы привыкли, что все сходит с рук». Алекс недовольно поджала губы. «Ваше Величество». Попыталась вмешаться Эмбер и получила в ответ такой же строгий взгляд, как и ее дочь. «Простите, госпожа дара но сейчас ваше мнение не играет роли. Ваша дочь просила меня об опеке, и насколько я помню законы, как ее опекун я несу полную ответственность за ее благополучие, здоровье и воспитание». Эмбер с изумлением взглянула на императора, но заметила в его глазах лукавый огонек и предпочла не вмешиваться. В конце концов, Алекс действительно стала позволять себе слишком много, и легкое потрясение ей не повредит. «Благодарю», — Эдвард совершенно верно истолковал ее молчание. «Итак, юная леди, по моему мнению, вам давно не хватает хорошей взбучки. И как ваш опекун, не вижу причин откладывать ее». «Что?» — охнула девочка. «Но ведь наказание запретили». «В школах, да, но это частное дело». Он встал и лениво потянулся к пряжке ремня. мэт побледнел и бросил испуганный взгляд на Алекс. «Вы... вы не посмеете!» — выкрикнула она. «Неужели?» «Мама!» — Алекс перевела взгляд на Эмбер. «Ты добилась опеки императора, а он в своем праве», — пожала плечами-то. Конечно, она и пальцем не дала бы тронуть свою невозможную дочь, но раз его величество блефует и делает это совершенно гениально, то почему бы ему и не подыграть? Прежде чем делать заявление, надо тщательно изучить все документы, а не только сам закон. «Ваше Величество!» мэт побледнев подался вперед, закрывая собой Алекс. «Она ни при чем! Во всем виноват я, мне и отвечать! И если вы хотите наказать кого-то...» Два взгляда снова схлестнулись, только теперь Мэтью не стал опускать голову с вызовом, смотря в глаза Императору. Казалось, еще немного, и противники вытащат шпаги, чтобы схлестнуться в смертельном поединке чести. «Ваше Величество!» Эмбер коснулась плеча Эдварда, почувствовала, что мышцы были закаменевшие. Все-таки поступки детей задели императора. «Эдвард, пожалуйста!» Плечи расслабились. Император вздохнул. Посмотрел на детей, ошарашенную Алекс и Мэтта, готового защищать девочку до последнего. Покачал головой, словно удивляясь самому себе. «Дети — это прекрасно. Особенно чужие и издали!» Тихо пробормотал он и приказал уже громче. «Значит так. Обсудим все завтра на свежую голову. Сейчас предлагаю всем разойтись. Алекс в свою комнату. Мэтью. Знаю, ты бы предпочел тюрьму, но это долго. Поэтому через десять минут тебя ждет гостевая спальня. Сэл, распорядись. «Минуту, милый!» — раздался чарующий голос. Голограмма явно наслаждалась происходящим. Понимая, что гроза миновала, дети переглянулись. Мэтт кивнул, и Алекс послушно направилась к себе в комнату. Сам парень на секунду замешкался. «Что еще?» — изогнул бровь Эдвард. «Ваше Величество, я бы хотел...» «Мэтью, на твоем месте я бы просто отправился спать!» — предупредил император. но вон Скрипнув зубами, мальчишка гордо откинул длинную челку, падающую на лоб, и вышел. «Господи!» — Эдвард выждал, пока он закроет дверь и закатил глаза. «За что мне все это?» «Можно подумать, вы всегда были поймальчиком», — фыркнула Эмбер. «Нет, но...» — он тяжело вздохнул. «Надеюсь, вы не в обиде на маленькое представление, которое я разыграл?» «Немного, все-таки это моя дочь, и наказывать ее позволено только мне». Она лукаво улыбнулась. Но, полагаю, подобная встряска пойдёт на пользу Алекс. Во всяком случае, она поймёт, что не все готовы играть по её сценарию. Последнюю фразу она произнесла очень громко и с нажимом. Из-за дверей спальни раздалось обиженное фырканье. «Вот так всегда», — шутливо посетовала Эмбер. Император молча кивнул. Она стояла очень близко, и аромат её духов кружил голову. Хотелось протянуть руку, коснуться её лица, заправить за ухо непослушную прядь и... При мысли о том, что могло бы произойти, его бросило в пот. А ведь кровать совсем неподалёку, за одной из дверей. За второй, правда, комната дочери Эмбер. И сама Алекс наверняка прислушивается к разговору. Эдвард еле заметно поморщился от досады. «Угораздило же эту девчонку приехать именно сегодня». Будто нельзя было подождать до завтрашнего утра и только потом якобы бежать из имения при полном попустительстве вдовствующей императрицы. В том, что Мария Терезия прекрасно знала, где сейчас дети, император не сомневался. «Думаю, нам всем не помешает отдохнуть», — Эмбер нарушила затянувшееся молчание. Она устала вот так стоять и смотреть на мужчину, гадая, что он сейчас сделает, поцелует, подхватит на руки и понесет к огромной кровати, на которой она могла спать поперёк, или же просто поклонится и уйдёт? Эмбер не знала, чего страшиться больше, того, что случится, или же того, что не случится никогда. Она уже не могла вспомнить, когда так трепетала перед мужчиной, страстно желая его, но не решаясь даже намекнуть об этом. Слишком уж всё запуталось, и, возможно, самое правильное было уйти ей самой, но она не могла. Не могла вот так повернуться и скрыться, захлопнуть дверь спальни, отсекая даже мысли о близости. Император решился первым, пожелал спокойной ночи, поклонился и все-таки покинул комнату. — Он ушел? — Алекс осторожно выглянула из своей комнаты. Вопрос заставил Эмбера опомниться Да, — она провела рукой по лбу, пытаясь изгнать глупые мысли. — Подумать только она и император. Вряд ли из этого получится хоть что-нибудь. Да проведи они ночь вместе, все только усложнит и без того непростые отношения. Нет, надо взять себя в руки и перестать растекаться лужицей у ног мужчины, пусть даже и такого привлекательного. Ты действительно позволила бы ему ударить меня? Продолжала Алекс, не замечая, что творится с матерью. Эмбер по привычке хотелось ответить дочери, чтобы перестала спрашивать глупости, но в последний момент передумала. Это свело бы эффект шоковой терапии императора на нет, поэтому она ограничилась только тем, что пожала плечами. «Боюсь, дорогая, я вряд ли смогла бы ему помешать. По законам Альвиона, его величество был в своем праве. Да ты и сама это проверила в голосети, верно?» Судя по тому, как Алекс пробурчала что-то себе под нос про предательство и скрылась в комнате, громко хлопнув дверью, она действительно проверила все в межмировой голосети. Эмбер покачала головой и, поймав себя на мысли, что признательна императору за испуг дочери, отправилась спать.